Глава 4. Когда ученик готов. Если мы смотрим на жизнь как на возможность, мы повсюду будем видеть возможности. Если мы смотрим на жизнь как на проблему, мы везде видим проблемы. И тогда нам начинает казаться, что мы бессильны перед своей судьбой, что жизнь это замкнутый круг, где нам уготовано совсем не та роль, которая нам представлялась. И мы обиженно сокрушаемся о том, что наше здесь и сейчас не имеет ничего общего с нашими радужными мечтами о будущем. Каждый из нас приходит в этот мир со своей целью, задачей, миссией, определённой творцом. И так продолжается миллионы лет. Каждый из нас, в том числе и я, на протяжении жизни ищет счастья, любви, взаимопонимания, истины. А истина в том, что победить свою судьбу и стать её хозяином можно только приняв другого человека таким, какой он есть, со всеми плюсами и минусами, во всяком случае, так говорит ведическая наука. Часто это бывает ошеломительно или больно, но всегда полезно для целостного восприятия картины мира. Правда в том, что позиция: "Ой, да сам я всё знаю", Первый шаг в сторону деградации личности это похоже на попытку налить воды в полный стакан. Какой в этом смысл, если вода непременно прольётся через край? А вы замечали, что переливая воду из одной ёмкости в другую, мы держим их на разном уровне. Первая выше, вторая всегда чуть ниже. Этот пример отлично подходит для иллюстрации процесса передачи новых знаний от учителя ученику. Стакан, из которого мы наливаем образ учителя, готового поделиться своим духовным содержанием, стакан, в который мы наливаем образ ученика, принимающего и постигающего это содержание. При этом, как говорят мудрецы, чрезвычайно важно, чтобы учитель был вдохновляющим, энергичным и честным чтобы пробуждать ответную жажду знаний, а не просто передавать информацию. Правда в том, что лучшее, что мы можем сделать для себя и согласно законам цепной реакции для окружающих нас людей заняться своим духовным развитием и стать тем человеком, который живёт в гармонии своих мыслей, слов и дел и поэтому способен приносить пользу другим людям, своей стране, всей планете. Благодаря своей личностной целостности. Вот к чему стоит стремиться при жизни. У знаменитого на весь мир французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери есть чудесный сборник очерков Планета людей, который впервые увидел свет в 1939 году. В одной из глав автор рассуждает о любви, о сильной ограниченности восприятия людьми этого мира. И о том, что же значит быть человеком. По версии Экзюпери, это и значит чувствовать, что ты за всё в ответе, сгорать от стыда за нищету, хотя она как будто существует и не по твоей вине, гордиться победой, которую одержали товарищи, и знать, что укладывая камень, помогаешь строить мир. Не все полностью понимают, и не все пытаются узнать, что же такое духовность. В моём понимании, духовность прежде всего ценностное сознание, то состояние, когда этические и культурные ценности и устремления стоят выше земных, материальных вещей. Собственно говоря, именно эту задачу ставила много лет назад моя мама, разрабатывая в творческом содружестве с одним из выдающихся педагогов-новаторов современности, идейным вдохновителем и основателем гуманной педагогики Доктором психологических наук Шалвой Александровичем Амонашвили практический революционный для привычного школьного формата предмет самопознания, миссия которого заключается в научении быть человеком с самых ранних лет. Понимать, что жить можно и нужно исключительно по совести, ведь совесть это наш разговор с Богом. По сути, ей удалось создать новейшие 10 заповедей актуальных для современного общества в данный период. Во всяком случае, моё восприятие этих принципов самопознания именно такое, как нравственного кодекса человека 21 века. И главное достоинство этих десяти заповедей в том, что они просты и понятны каждому, и этой своей незамысловатостью попадают в самое сердце. Но ну вот, например, будь хозяином своей судьбы, Кто из нас с ними читает об этом? Или достигни успеха в том, что ты любишь. Любовь к своему делу навсегда избавляет от необходимости пользоваться словом работа, в котором очень явно слышится корень раб. Строй свои отношения с людьми на доверии. Доверие, в принципе, самая универсальная и надёжная платформа для построения любых долговременных отношений какой бы сферы человеческой деятельности это не касалось. Внеси свой вклад в общее дело. Человеку для самооценки и кармы важно приносить пользу другим. Развивай свои творческие способности, что может быть важнее для навыка принятия нестандартных решений в разных жизненных ситуациях. Заботься о своём здоровье. Вообще основа основ жизни, в суете которой Мы забываем про ценность собственной жизни и важность хорошего самочувствия. Верь в себя лучшего мотивационного девиза на сегодняшний день я пока не знаю. Старайся мыслить позитивно. Важнейший закон успеха и закона подобия. Позитивное мышление формирует позитивные события. Культивируй в себе смелость. Как показывает история развития человеческой цивилизации в целом, только смелые способны идти вперед, вести за собой и влиять на сознание и судьбу как отдельно взятого человека, так и на сознание и судьбу общества, народа, страны в целом. Сочетай материальное благополучие с духовным удовольствием и идеальный результат работы над собой в процессе достижения жизненного успеха, которого мы все стремимся достичь. Я искренне и глубоко убеждена в том, что человеку необходимы трудности на жизненном пути. И только в их преодолении он развивается и становится лучше, познаёт себя, усиливает свои способности и осознаёт предназначение, осознание того, кто мы, откуда и зачем пришли в этот мир, куда идём. Это всегда важный шанс изменить всю свою жизнь в лучшую сторону. Такой шанс может представиться человеку в самый неожиданный момент жизни. Впрочем, всегда надо учитывать и тот факт, что любая необходимая информация, как и люди, приходит к нам для чего-то, в тот или иной момент жизни, и всегда по мыслинному запросу и всегда своевременно, отражая нашу внутреннюю готовность воспринимать новые знания в полной мере. Не все знают, Что ещё в юности, задолго до рождения моих детей, меня увлекали не только весёлые тусовки с друзьями, но и разные учения, к которым во все времена люди стремились, как к источнику глубоких, специальных знаний, помогающих постичь тайны этого мира, законы мироздания и понять наконец, как же всё это работает, как устроена жизнь, в которой одним всё, а другим ничего. И ведь именно такое ущербное по большому то счёту восприятие срабатывает как самая болезненная точка, благодаря которой человек злится, завидует, желает побороть несправедливость и восстановить равновесие, каким его себе представляет. И пока он занимается этими непродуктивными рефлексиями, упускает нечто важное саму жизнь. Самое большое и естественное состояние счастья приносят знания, понимание простых, но главных вещей. Именно знающий, ведущий человек всегда будет чувствовать себя более счастливым. Не думаю, что кто-то, имея пару-тройку часов свободного времени, из простого любопытства станет разбираться в нюансах каббалы или саентологии. Всё-таки для этого нужен внутренний запрос порыв души. И начало 2000-х, если кто-то помнит, стало идеальным временем для выбора того или иного духовного течения, к которому можно было примкнуть. Это несмотря на тогда ещё мизерное присутствие интернета в нашей жизни. Понятно, что более или менее массовый интерес публики наблюдался в основном в двух главных городах страны Алматы и Астане. Как и многие Я тоже вникала в учение Сатья Саи Бабы, о котором в начале 2000-х писали все газеты и журналы. Читала книги Рона Хаберда, статьи Михаэля Лайтмана, мечтая о возможности познакомиться с владельцами думов миллионов лично и задать им свои вопросы. И мне это удавалось. Мне нравился мой холодный ум и разумный подход я до сих пор не принимаю какую-то новую теорию или систему знаний безоговорочно и целиком, а выбираю из неё лишь то, что мне близко и отзывается в моей душе. И тогда, пару десятилетий назад и чуть раньше, очень многие вещи на уровне тонких материй и осознание прочной взаимозависимой связи человека и космоса, человека и природы, человека и энергии земли Ко мне пришли именно от мамы, с самого момента моего рождения. Мы много времени проводили вместе, и фактически все, чем она дышала, не могло пройти мимо меня, как раз-таки в силу высокой степени моей вовлеченности во многие процессы, касающиеся ее жизни. Так мы, например, вместе оказались в Индии, у Саи Бабы, каждая со своими вопросами, которые, кстати, Решились благополучно для нас обеих, спустя довольно непродолжительное время. И для меня этот феномен масштаба личности духовного лидера до сих пор остаётся неразгаданным, представляющим непроходящий интерес. О лидерах всегда говорят много, говорят разное, зачастую подвергая сомнениям и даже отрицанием какие-то их особые достижения, и часто не всегда получается с первого раза. Понять, где же правда? Вот и выходит, что правда у каждого своя. Прекрасно помню, что тогда сказал мне Саи-баба в ответ на мои сомнения и переживания. «У тебя хорошая семья. Не бойся ничего и будь счастлива». Признаться, я даже опешила от такого неожиданного и простого ответа. А со временем поняла, в чем тут соль. «Прими решение стать счастливой». И делай для этого что-то сама. Работай над собой, а не жди смиренно милости небес. Можно ведь и не дождаться. Когда счастлив ты сам, все вокруг тебя, благодаря тебе и твоей светлой энергетике, светлым намерениям тоже могут стать счастливыми. Конечно, были вещи, к которым я приходила самостоятельно, пусть иногда и не самым очевидным, больше даже экспериментальным путём, Причём события могли развиваться невероятно быстро. Например, фамилия Олега Геннадиевича Торсунова, известного на весь мир практика личностного роста и лектора, специализирующегося на семейных отношениях, возникла в поле моего зрения, когда я в интернете искала эффективный способ, как избавиться от кашля. Казалось бы, как вообще Торсунов и этот безусловный рефлекс могут быть связаны одной логической цепочкой. А между тем, во всем в жизни есть своя скрытая логика и скрытый смысл. Кашель возник после одной серьезной ссоры с мужем и никак не поддавался традиционной терапии медикаментами. Впрочем, напряженные отношения между мужьями и женами довольно часто проявляются и более неприятными недомоганиями. В первой же видеолекции, которую я включила, и не смогла оторваться в течение 3 часов. Я нашла ответы на все мои вопросы, и кашель, кстати, прекратился довольно быстро. Уже без всякого лечения, узнав что-то полезное, нужное, я всегда спешу поделиться со всеми, кого люблю. Вот и тогда я сразу кинула ссылку на лекцию Олега Геннадьевича друзьям и родственникам. После чего одна моя родственница Тут же сообщила, что буквально через пару дней в Астане состоится его семинар, и это будет социальная публичная встреча. Ну разве это не счастье? Я вылетела из Алматы ближайшим рейсом. Конечно, после семинара я не упустила возможности познакомиться с лектором, чтобы уточнить несколько моментов, а он порядком удивлённый моей заинтересованностью пригласил меня на свой фестиваль Благость, который проходит дважды в год в российском городе курорте Анапе, на побережье Чёрного моря. Побывав в этой Благости, могу вас заверить, это однозначно место силы, одно из мощных и доступных нам на расстоянии вытянутой руки. Несомненно, особая светлая энергетика, сконцентрированная на этом фестивале в этом месте, возникает благодаря его организаторам, лекторам, главным лицам. Все они думают и говорят исключительно по-доброму, развернувшись к человеку и лицом и сердцем. Именно это чувствует каждый, кто приезжает на фестиваль. Каждый ощущает состояние счастья. Во всяком случае, во мне счастья и полёта было столько, будто я заново родилась. Я физически почувствовала, что такое прилив сил. Когда появляется вдохновение, желание жить, творить, созидать, быть полезной как-то глобально, развитие личности, семейных отношений, воспитание детей, понимание предназначения, все эти новые знания, полученные в рамках заявленных актуальных тем за две недели фестиваля, вполне могут развернуть жизнь на 180 градусов. И она примет совершенно новое, и возможно даже наилучшее направление чего только стоит освящённая пища просад это ведь не просто блюдо это величайшая ценность приготовленная с любовью к богу из благостных продуктов освящённая на алтаре где главный алтарь наши мысли наш разум сотканный из мотивов и желаний поэтому очень важно кто готовит нашу пищу важно, что человек думает в этот момент и каковы его помыслы. В любой момент вы можете осветить пищу своей искренней любовью к тем, для кого её готовите. Есть её непередаваемое удовольствие, и что самое важное и бесценное, она меняет сознание человека, делая его чистым, светлым. На фестивале Олег Геннадьевич познакомил меня со многими замечательными людьми статус которых я бы обозначила как духовные наставники. Так в моей жизни появился Александр Геннадьевич Хакимов, известный во многих странах мира философ, писатель, психолог, специалист по ведической культуре, художник, сын Казахстана, родившийся в Кардае Жамбылской области. Там же в Анапе Я узнала, что в Алматы живёт и работает автор и ведущая семинаров и тренингов по психологии отношений и гуманной педагогике Марина Торгакова, председатель общественного объединения Разум Лайф, вице-президент международной ассоциации общественных объединений, международный центр гуманной педагогики, специалист по семейной и детской психотерапии, президент медицинской корпорации Бренд Автор множества книг. Была на этом фестивале и еще одна интересная встреча, благодаря которой родился один из самых масштабных проектов моей команды. Пока Олег Геннадьевич представлял меня, Шалви Александровичу Амонашвили и его сыну Паати, президенту Международного центра гуманной педагогики, доктору психологических наук, писателю и социологу, Я пыталась вспомнить, где и при каких обстоятельствах я видела эту тёплую улыбку Шальве Александровича. Он подошёл ко мне и сказал, что знает мою маму. Обязательно передавайте моё почтение Саре Алпысовне. Дорогая Алия, мы же с вами уже знакомились. Вспомните, и даже ужинали вместе. Вы обещали нас навестить по возможности. И действительно, в памяти всплывает картинка Как мама однажды пригласила меня на дружеский неофициальный ужин в связи с приездом гостей из Грузии. На том фестивале мы с Шалвой Александровичем и Паатой Шалвовичем много говорили о гуманной педагогике, её важности как концепции в жизни каждого человека, который только начинает жить и учиться этой жизни. Шалва Александрович убеждён, что школа Это лестница восхождения души и духовности растущего человека, а учитель это душа, носитель света. Образование непрерывный процесс раскрытия в человеке образа творца. И поэтому гуманным может называться человек, постоянно ищущий в себе связь с высшим началом. Великий химик Дмитрий Менделеев говорил, что именно в школе начинается обновление мира. И я очень сильно в это верю, как и в то, что образование всё-таки это не количество дипломов, а трансформация сознания. Как говорится, не важно, кем ты был, важно, кем ты стал сегодня. В итоге всё моё общение с экспертами такого уровня привело к тому, что в следующем году в столице откроется инновационный международный образовательный комплекс Alem Eco School основанный на принципах гуманной педагогики и направленный на формирование экологического, прежде всего, сознания и, конечно, образования. Экология отдельная тема, достойная содержательной главы. И к этому мы ещё вернёмся. Понятно, что инновации будут прослеживаться в каждом из направлений, включая и дошкольное, и среднее, и дистанционное, и дополнительное образование и в таких уникальных инструментах, как Центр развития компетенций и Родительский университет. Я очень надеюсь, нет, я уверена, что нам на платформе Allem Eco School удастся создать такую образовательную среду, которой наша страна еще не видела. Ведь, по сути, каким должно быть образование в 21 веке? Обязательно ориентированным на максимальное раскрытие потенциала каждого ученика, уважительного к нему отношения, воспитания гармонично развитой духовной личности, творческой и социально активной, мотивированной к самореализации и адаптированной к жизни в современном мире. И это не фантастика, это наши реальные возможности. Через такие ценности, как, например, трёхстороннее сотрудничество ребёнка, учителя и родителя, или высокая культура взаимоотношений, обеспечивающих благоприятное взаимодействие ребёнка с окружающим миром, или воспитание у наших учеников патриотизма нового формата, когда человек способен брать ответственность не только за своё будущее, но и за будущее страны. И мы сможем успешно социализировать современных учеников через различные виды учебной деятельности. Изучение профессиональной ориентации, участие в социальных, благотворительных проектах, повышение интереса к дополнительному образованию, самообразованию и многое другое. Кстати, с этой темой инновационного формата образования на основе принципов гуманной педагогики тесно связан еще один наш масштабный проект – ежегодная национальная премия «Удар» учитель Казахстана. Лауреаты которой получают возможность стать номинантами глобальной премии Учитель мира с призовым фондом в 1 млн долларов за выдающийся вклад в профессию. Учредителем премии является всемирно известный благотворительный фонд Варке. Его усилия направлены на то, чтобы общество снова вспомнило: учитель это звучит гордо. И он, несомненно, в силу своего неоспоримого влияния не только на своих учеников, но и на сообщество вокруг них, достоин почёта, уважения и самого высокого признания. Хочу обратить ваше внимание на то, что в истории проекта Учитель мира ещё ни один лауреат не потратил наградные средства на личные цели. Все победители направили свой миллион на социально значимые дела на развитие образования и культуры. Можно сказать, что это не меньшее счастье. Выдающийся учитель это всегда эффективные методы обучения и его высокие достижения, яркие образы непревзойдённого педагогического мастерства. Активное участие педагога в социально значимой общественной деятельности и обязательное вдохновение личным примером других людей. И мы, конечно, С учётом будущих перспектив заинтересованы, чтобы таких учителей в нашей стране становилось всё больше. Это спасёт нашу систему образования от потрясений и застоев, от необходимости бесконечных и неудачных экспериментов с реформами, которые, надо признать, не приносят ожидаемых результатов. Практически все наставники, с которыми мне довелось общаться, убеждены в том, что человек творит свою реальность силой мысли. Это важно, когда приходится размышлять о собственных силах, ресурсах и возможностях в реализации того или иного проекта. Но самым крутым знанием, вдохновляющим меня в постижении различных духовных платформ, является закономерность распространения благости. Все люди, с кем мы связаны особой связью через наше сердце, тоже получают эту благость. В ведах говорится, что учитывая взаимное влияние людей, нам следует говорить друг другу правду по-доброму, с желанием помочь, а не унизить. Это универсальное правило актуально для любых отношений: семейных, дружеских, коллегиальных. Желание доказывать свою правду другим, а процесс этот, как мы знаем, бывает бесконечным и беспощадным разрушает отношения и часто без шанса на реанимацию с другой стороны. В этом мире так устроено, то, что женщине кажется счастьем, мужчине кажется страданием, и наоборот. Если хочется в жизни счастья, включая семейную жизнь, имеет смысл усмирить в себе превосходство своей правды, принять, что и у других есть тоже своя правда, и хорошо бы уметь её слышать, понимать, Только так можно повлиять на судьбу и победить её. Скорее всего, в поисках истины у вас тоже возникает или может возникнуть объяснимое желание обратиться к первоисточнику. Сегодня в интернете в свободном доступе находятся сотни видеолекций, книг, статей, семинаров. Как говорится, все знания на поверхности. Стоит только протянуть руку, И если именно сейчас вы находитесь в поисках собственного пути, хочу вам напомнить: учитель приходит, когда ученик готов.